Глава шестая. Пятница, 24 марта. Мими всю ночь провела в отцовской спальне. Я слышал, как она плакала. Просилась выйти оттуда, и голосок у неё был жалобный, как у бродячей кошки. Но тётушка Анна на её плач никакого внимания не обращала, так что я был вынужден притворяться, будто ничего не слышу. Но только до тех пор, пока тётушка Анна не отправилась спать, Потом я сразу же подкрался к отцовской двери и попытался утешить Мими. Сперва, правда, мне никак не удавалось заставить её ко мне прислушаться. Она так громко плакала, что совсем не слышала моего шёпота. Потом я догадался подсунуть под дверь записку. Читать Мими, конечно, не умела, но я знал, что, увидев записку, она непременно захочет её развернуть. И вместо слов я нарисовал картинку. Я в пижаме. Сижу в коридоре под дверью, а Мими плачет по другую сторону двери. За соседней дверью я изобразил тётушку Анну, спящую в кровати. Картинку я подсунул под дверь и постарался пропихнуть её как можно дальше. Плакать Мими перестала. Было слышно, как по натертому полу прошлёпали босые ножунки. Затем что-то зашуршало. Это она подняла записку и развернула её и Мимини громко закаркала, что всегда заменяла ей смех. «Ш, ш прошипел я. «Это я, Нарсис. Ты меня слышишь?» Радостное карканье. «Но выпустить я тебя не могу. Тетушка Анна дверь заперла и ключ забрала. Но ты не бойся, я здесь побуду. Так что больше не плачь!» Она еще покаркала и придвинулась поближе, устроившись на полу возле щели под дверью. — Ты есть хочешь? Я тут тебе кое-что принёс. Еды было маловато. Всего один витаминизированный крекер, который в школе раздают детям из бедных семей. Но крекер был плоским, и его вполне можно было просунуть под дверь, а я прекрасно знал, что Мими так толком ничего за ужином и не съела. Она взяла печенье и сразу начала его грызть. Я слышал, как она им хрустит, точно кошка куриной косточкой. Я завтра тебе еще одно печенье принесу, — пообещал я. А теперь ты, пожалуйста, ложись спать. Она что-то жалобное и протестующе крикнула, и я понял, не уходи. Я не уйду, — прошептал я. Я прямо тут на полу и лягу. Я даже одеяло с собой прихватил. Так что ты сможешь услышать, как я во сне сопеть буду. Снова тихое карканье. Возможно, она поняла мою шутку, а может, засмеялась просто от страха и нервного напряжения. — Ничего страшного, Мими, — снова попытался я её успокоить. — В папиной комнате с тобой ничего не случится. Да и я буду рядом, обещаю. Я ещё с полчаса уговаривал её лечь, и когда она наконец угомонилась, тоже улегся на полу под дверью, завернувшись в одеяло. Ложе, конечно, было так себе, но здесь я уснул куда быстрее, чем в собственной постели. Там я, скорее всего, ещё долго вертелся бы без сна, думая о том, какой одинокой чувствует себя Мими в отцовской спальне, и как ей страшно. И потом, я ведь тоже был ещё очень юн, а в детстве обычно хорошо спится. Это с возрастом мы утрачиваем умение быстро и крепко засыпать, как утрачиваем и звонкий детский смех и невинность. На самом деле спал я так крепко, что не проснулся, даже когда часов в восемь тётушка Анна выплыла из своей комнаты, решив проверить, как там Мими. Я обнаружила у двери отцовской спальни меня. А я спал мёртвым сном, завернувшись в одеяло, и ничего не слышал. Разбудил меня вырвавшийся у тёти вопль гнева и удивления. Сперва я никак не мог понять, где я и что происходит, Затем прямо у себя перед носом я увидел туфли тётушки Анны. Те самые блестящие ботиночки, которые сверкали так же, как и чёрный крест у неё на шее. И понял, что попался, и мне грозит такое наказание, какого я ещё не знал. Я мгновенно вскочил и, заикаясь, стал бормотать какие-то извинения. Но тётушка Анна жестом заставила меня умолкнуть и грозно спросила, «Ты что, в собаку превратился, раз на полу спишь?» Я снова попытался что-то объяснить, но тётушка слушать не стала. «Разве я не говорила, что Наоми должна посидеть одна и подумать? Разве она когда-нибудь научится делать то, что ей велено, если ты и твой отец будете во всём ей потворствовать?» Тётушка Анна вздохнула, и я понял, что этот мягкий том отнюдь не свидетельство снисходительности. «Я думала, ты разумный мальчик, но ты столь же глуп, как и твой отец», — продолжала она, — — Что ж, прекрасно, если ты хочешь спать, как собака, так убирайся вон из дома. Будешь жить во дворе и есть с полу, как собака. Сперва я решил, что тётушка Анна просто в очередной раз решила меня попугать. Но когда я спустился к завтраку, стало ясно, как сильно я ошибался. — Куда это ты направляешься? — спросила она, когда я собрался сесть на обычное место. Собаки за столом не едят, они едят из миски на полу. Она налила молока в какую-то незнакомую мне щербатую сине-белую миску. Поставила её в кухне на пол, а рядом положила кусок хлеба. «Вот твой завтрак», — сказала она, — «Ешь». Я смотрел на сине-белую миску, стоявшую на полу, и думал, а не поддать ли её ногой. К счастью, я вспомнил, что Мими по-прежнему сидит в запертии, и мне стало ясно, что тётушка Анна запросто может меня наказать, не дав Мими поесть. «А как же Мими?» — спросил я. «Ей выдадите позавтракать?» «Вот ты позавтракаешь, тогда я и посмотрю, как там Наоми», сказала тётушка Анна, наливая себя в фарфоровую чашечку кофе с молоком. «А пока ей, по-моему, лучше в одиночестве посидеть, пусть над своим поведением подумает». Я опустился на четвереньки и стал пить молоко прямо из миски. Я знал, что тётушка Анна за мной наблюдает она правда делала вид, что в мою сторону даже не смотрит и старательно намазывала земляничным вареньем поджаренный кусочек хлеба. я бы тоже с удовольствием съел немного варенья, но попросить не осмеливался. тетушка Анна пребывала в таком настроении, что вполне могла и на свое раздражение излить. я провел весь день на земляничной поляне, собирая ягоды для варенья. ягодки были мелкие и очень сладкие. они идеально подходили для джема, который тетушка Анна больше всего любила варить. Но собирать их было трудно. Они немного перезрели и размазывались у меня по пальцам. У меня ушло очень много времени, чтобы наполнить те два ведёрка, с которыми тётка послала меня в лес. Так что на ферму я вернулся, когда день уже клонился к вечеру. И первое, что я увидел, — это моё одеяло на крыльце возле входной двери и сине-белую миску, стоявшую рядом. В миске была какая-то еда, судя по виду, объедки холодные и неаппетитные. Тетушка Анна, взяв у меня оба ведерка с земляникой, тут же унесла их в кухню. «Нет, тебе сюда нельзя», — резко заявила она, когда я попытался за ней последовать. «Ты теперь во дворе спать будешь вместе с остальной скотиной». Я даже как-то не сразу поверил, что она и впрямь существует свою угрозу. Но когда она попросту вытолкнула меня на крыльцо и закрыла за собой дверь, я понял, она не уступит, пока не сломит меня. И тогда я дал себе обещание. Я ни за что не поддамся и не сломаюсь. Но, глянув на выброшенное за порог одеяло и щербатую миску, всё-таки не выдержал и заплакал. Представьте, Рейно, я ведь был ещё совсем ребёнком и хорошо помнил, что отец велел мне заботиться о Мими в его отсутствии. Я был голоден, страшно устал, и дом мой перестал быть для меня домом, а потому я всё-таки надеялся, что тётушка Анна просто решила жестоко надо мной подшутить, а значит, рано или поздно дверь она всё-таки откроет. Но время шло, наступила ночь, и мне стало ясно, что она отнюдь не шутила. Стояло лето, и хотя ночь выдалась ясная и холодная, всё же было не настолько холодно, чтобы замёрзнуть. Я и раньше часто летом спал на улице, и мне это очень нравилось. Но на сей раз всё было иначе. Двор показался мне слишком просторным и пустым, и по нему бродили какие-то зловещие тени. Куры на ночь спрятались в курятниках, кролики в своей клетке. Нагромождение этих клеток выглядело в неясном свете звёзд довольно зловеще. Закутавшись в одеяло и свернувшись в клубок, я постарался лечь как можно ближе к двери. Я чувствовал, как неприятно пахнут те объедки в сине-белой положке. Впрочем, при ночном освещении цвета были неразличимы, всё казалось чёрно-белым. Я ещё долго лежал без сна и смотрел на звёзды, но потом всё же уснул. Так. «Совсем мне эта история не нравится. Все люди в ней какие-то злые, противные. И почему это им обязательно нужно быть такими злющими? Особенно этой тетушке Анне. Вот уж кого я просто ненавижу. А еще меня страшно злит, что я так и не поняла, почему все это происходит с Мими. Отца Нарсиса я тоже ненавижу. Как он мог так надолго уехать, пусть даже по делам, и бросить своих детей на произвол судьбы? Точнее, тётушке Анны. Надеюсь, она скоро умрет. А может, Мими возьмёт и призовёт Хуракан, чтобы он навсегда унёс эту тётку прочь. Но чтение мне всё равно пришлось прекратить. Пора было завтракать, а мама не любит, когда я пропускаю завтрак. Она дала мне пау шоколад и рассказала, что вчера к нам заходил Яник и обещал вскоре снова зайти. Я, конечно, сразу повеселела. Яник мне нравится — И потом я была рада, что ему не попало из-за того, что я украла папку с историей Нарсиса. И маме моей Янни тоже нравится, я же вижу. Она сразу принялась меня о нём расспрашивать, целую кучу разных вопросов задала. А в школу-то он почему не ходит? Мне он показался очень приятным и вежливым молодым человеком. Я пожала плечами. Может, ему в школе не нравится. Может быть. Мама вручила мне корзинку с лентами и бумажными розами. Не могла бы ты мне помочь и завернуть эти пасхальные яйца? Помоги, пожалуйста, а то мне ещё шоколадных курочек нужно смастерить. Я кивнула. Мне нравится эта работа. Нравится Нравятся скрипучие и длинные завитые ленточки. Я и шоколадных курочек люблю украшать, добавлять всякие завершающие детали. Клювики, глазки, хохолки, пёрышки, которые делаются из более светлого шоколада. Может быть, когда Яник снова к тебе придет? «Вы мне поможете придумать, как лучше витрину к Пасхе украсить?» — спросила мама. Я даже в ладоши от радости захлопала и заставила Бама несколько раз перекувыркнуться на полу. «Тогда надо бы и Пилу тоже пригласить», — сказала я. «Можно и Пилу?» — улыбнулась мама. Только Пилу очень занят и в школе, и другими делами. Я поняла, что она хочет этим сказать, что Пилу вряд ли придёт но ведь мы с Пилу друзья, и он, конечно же, придёт. И потом, я очень хочу познакомить его с Яником. По-моему, они отлично поладят. До Пасхи ещё три недели, — сказала мама. Времени на любые выдумки хватит. А потом в школе начнутся каникулы. Вот тогда, может, и Пилу к нам заглянет. Да, верно, ведь скоро каникулы. Я часто о таких вещах забываю. Наверное, потому что не хожу в школу хотя официально считается, что я там учусь. Мама говорит, что мне вполне хватит и того, что я хорошо умею читать, писать, рисовать и помогать ей в магазине. Да и Ру меня тоже многому учит. Она считает, что этого более чем достаточно, чтобы компенсировать пропуски школьных занятий. Хотя кое-кто, вроде Жалин Дру, с мамой не согласен. Жалин — учительница в нашей деревенской школе. Её сын Жанно до сих пор иногда заходит к нам в шоколадыри, хотя теперь уже не так часто, как когда Анук с нами жила. Возможно, он к нам зайдёт, когда Анук на Пасху приедет, — подумала я. И вдруг увидела Жанно. Он как раз выходил из салона Марганы. Странно, как иногда бывает. Только о ком то подумаешь, и он вдруг перед тобой появляется. Тоже почти как случайность. Я помахала ему рукой. «Привет, Жанно!» Но он был слишком далеко и меня не заметил. Тогда я послал в его сторону ветерок, который встряхнул в ветки миндального дерева и осыпал Жанно дождем белых лепестков. Это все-таки заставило его посмотреть в мою сторону, и он с улыбкой двинулся в сторону шоколады. «Жанно, посмотри, какие красивые у меня получаются пасхальные яйца!» Жанно понимает язык жестов и надо мной никогда не смеется. Не корчит мне рожь, не притворяется, будто меня и в упор не видит, как поступают порой некоторые другие мальчишки, приятели Пилу. На Жану были футболка и джинсовая куртка, и выглядел он страшно довольным и чуточку виноватым, прям как пёс, стащивший со стола вкусную косточку. «Ты с Морганой встречался?» — спросила я. Он кивнул. «И что?» Я уселась за стол, жестом пригласив его ко мне присоединиться. «Выпей шоколад, предложила я. «Мама его только что сварила. И расскажи, что ты делал у Морганы?» Жану сел но я заметила, что он быстро глянул в сторону моей мамы. «Ладно, смотри, только моей матери ничего не говори», — сказал он, улыбнулся и задрал рука в куртке. «Неужели решился?» — в восторге воскликнула я и заставила Бама плясать на стойке. Мама, правда, выглядела несколько удивлённой, но ничего не сказала. «Я давно собирался тату сделать», — сказал Жанно, только не знал, какое именно. А тут как раз этот салон открылся, и он усмехнулся и закончил. И мне вдруг показалось, что в этом так много смысла. Я очень внимательно изучила татуировку на внутренней стороне его запястья. Ее, правда, покрывал слой какой-то прозрачной защитной мази, но видно было достаточно хорошо. Моргана изобразила головку одуванчика, очень похожего на те, что растут на обочинах дорог, и от него во все стороны разлетались по ветру семена. Рисунок был очень точный и изящный, и я сразу узнала стиль Морганы. Немного фантастический, и цвета такие... не совсем естественные. «Интересный дизайн», — похвалила мама. «Что заставило тебя именно его выбрать?» Жанна пожал плечами. «По-моему, это означает, что я всё время двигаюсь дальше и дальше. Иду туда, куда влечёт меня ветер». Мне бы самому такой дизайн и в голову не пришёл, но когда она закончила работу, я сразу понял — всё правильно, это именно то, что я хотел. «Так это Моргана выбрала для тебя рисунок?» — спросила мама. Он кивнул. «Она всегда так делает. Говорит, что клиенты никогда не знают, чего хотят, пока им это не сделаешь. Говорит, всё дело в доверии. И она совершенно права». Ведь, честно говоря, я бы продолжал выдумывать бог знает что, а потом, пожалуй, выбрал бы какую-нибудь ерунду вроде змеи или черепа или молнии или еще чего-нибудь совсем уж убогого. Жанна усмехнулся, сделал большой глоток шоколада и сказал, «Так или иначе теперь я это сделал, и у меня такое ощущение, словно на моей руке это давным-давно». «По-моему, тебе это очень подходит», — сказал я. «Мне нравится». А мама ничего не сказала. «Если мать узнает, мне лучше домой не приходить», — вздохнул Жанно. «Хотя двадцать один мне уже исполнился, вряд ли я буду вечно дома жить». Мама налила ему чашечку мокко и сверху добавила крем шантилли Жанно попробовал и воскликнул. «М -м, это просто потрясающе, мадам Роше!» За столько лет он так и не научился называть её мадемуазель Роше. «Значит, ты собираешься уехать из Ланскне?» Спокойно поинтересовалась мама. «Да, как только у меня конкретный план появится. И дело не в том, что мне здесь не нравится. Просто в мире ещё так много всего интересного. Только и ждёт, чтобы его кто-нибудь открыл. А Нук это хорошо понимает. Потому её жизнь полна событий и приключений». Мама улыбнулась, но мне было ясно, что она пытается понять, что именно Жанну имеет в виду. Хотя, конечно, он и Аннук постоянно поддерживают связь друг с другом с помощью электронной почты и мобильника. Жанну однажды даже в Париж съездил, но пробыл там всего пару дней. Мне известно, что его мать очень неодобрительно к этому отнеслась. Да, она и раньше никогда его дружбу с Аннук не одобряла. «Знаешь, насчёт приключений ты несколько преувеличиваешь», — сказала мама и вновь наполнила его чашку. Когда побываешь в стольких местах, в скольких ухитрились побывать мы, анук, то невольно начинаешь понимать, что люди везде более или менее одинаковы. Жано усмехнулся. Может, я бы в это и поверил, если бы мне было столько же лет, сколько вам. А пока что я птица вольная. И, наконец-то, обрету свободу. И он, в два глотка допив шоколад, выскочил на площадь, страшно похожий на счастливого пса, впервые спущенного с поводка. А я после его ухода внимательно посмотрела на маму. Цвета её ауры, казалось, заполняют весь дом. Я попыталась убедить её, что Жанно и не думал называть её старой, что просто его слишком взбудоражил поход в тату-салон. Но мои доводы ничуть не помогли. А может, вовсе и не слова Жанно сделали цвета её ауры такими туманными и мрачными? Может, дело в его тату? Может, это оно так сильно ей не понравилось? «Разве тебе не понравилось его тату?» — спросила я. «Держись подальше от этого места», — не в попад ответила она. «Но Моргана мой друг. Она тебе не друг. Ты о ней ничего не знаешь. Помнишь, что в прошлый раз случилось в Париже, когда кое-кто притворился нашим лучшим другом?» «Она, конечно, имеет в виду Зози», — догадалась я. «Кстати, я видела фотографии Зози в том альбоме с коллекцией татуировок. Мне даже захотелось рассказать об этом маме, но потом я решила, что сейчас лучше не стоит. В конце концов, это же всего лишь фотография, причем даже не цветная. И потом, Моргана совершенно на зазе не похожа, но ни капельки.